Целый день Петр думает, думает, а ухватиться не за что. Вспомнишь, как все было, да вроде ничего особенного и не было. Ну, штраф заплатили за тебя, оно, конечно, не каждый день случается, но, в принципе, с общегуманистических, скажем, позиций. Что ж в этом такого? И всего-то навсего, рубль какой-то, мелочь, в общем красивый разумеется мелочь даже очень красивый, до слез красивый. хорошо поплачем хорошо спасибо потом в гости пригласил тоже не часто бывает незнакомый все таки человек а с другой стороны что ну увидел расстроился парень ни с того ни с сего нервы сдали, вот и пригласил чаю выпить квартира обычная в хозяйстве шаром покати нормальный советский быт собака с дурацким именем и привычками дурацкими заурядная экстравагантная собака не акуловить не тюлень в доме ликер какой то времен мировингов из шкафы плытиного там у него наверное запасы довоенный или трофейный ну говорили о разном ни о чем как бы Даже и в памяти не осталось вроде бы ничего, а все равно беспокоит как-то, беспокоит. Мысль он мастер читать, Станислав этот, Леопольдович, имя у него, однако, все время немножко вперед забегает. Не успеешь подумать, он тут как тут. Хотя, что уж тут у меня за мысли тогда такие особенные были, не велик труд прочитать. А потом... Говорят, у меня на морде все курсивом написано. Старый человек. Сто раз таки, как я, видел. Видел, что называется, перевидел. Но беспокоит. И не по отдельности чем-то, а вот так сразу всем беспокоит. Заморочкой какой-то маленькой. Пустяковой, в общем, заморочкой. Пустяковой и неуловимой. Манера речи, что ли, странной, все книги читал, все языки знаю, и бенгальские знаю. Постоянно безответственные довольно-таки заявления. И туманные. Как сквозь туман, как с другого берега? Берега. Чего? Берега, допустим, реки. Впрочем, ж ерунда. С другого берега реки и все такое короче. Встреча была никакой, неинтересной была встреча, а цыганку с карликом из головы вытеснила. Померкла цыганка, и карлик померк, и не хочется о них думать. Что же касается Станислава Леопольдовича, тут думается о нем все время и крутится в голове безостановочно эти его полуфразы, полумысли чёрт знает что, и легкий, как бабочка. Хороший смех. Испечни заснул. Вот тоже нонсенс был заснуть среди бела дня. Тортов в Столешникове оказалось мало, а народу много. Петр изновал в очереди, глядя на улицу, где все текло и таяло, как сумасшедшие, это посредине января и солнце светило без передышки. Когда Петр дошел до прилавка, ему предложили только ванильный торт, чехочный такой, с буйной, но бесцветной растительностью. — Как он у вас называется без интереса? — спросил Петр. — Господи, молодой человек, да не все ли вам равно? — заорала очередь. Довольно бесстрастно, правда. — Это принципиально, — обратился к очереди Петр. — Ванильный и называется, — обозлилась почему-то продавщица. — Красивое название. Петр вздохнул и пошел выбивать подозрительно точную сумму два рубля тридцать две копейки. Два рубля тридцать две копейки упковали в столь же бесцветную и столь же обильную растительностью коробку с развеселой надписью «С первого мая». Ну... С первого маям так с первого маям, и двинулся Петр в направлении Сивцева-Вражка. воздвиженка уже переход. Повернуть на Гоголевский. Там, где цыганка с карликом не видны или еще не видны? Угол Сивцева-Вражка, и вот он, наконец, особнячок с какой-то даже лепниной. Форчка открыта, Станислав Леопольдович, дома, опять деревянная лестница, тоненькая так -то а звонок, которого Пётр в прошлый раз не слышал, оказался хорошо поставленным басом. «Кто там?» «Это я, Петр?» машинально ответил Ставский, задним числом сообразив, что голос-то женский. Двери не открывали, пришлось пояснить. — Я к Станиславу Леопольдовичу? Нету тут таких, — сказала дверь. — здравствуйте Как же так нету, когда были? Квартиру он, что ли, перепутал? Да нет же! Но та же самая квартира, и не мог он ошибиться, он эту квартиру на всю, кажется, жизнь запомнил. Простите, он, Станислав Леопольдович, уехал? Нету тут таких. Это я уже слышал, — начал раздражаться Петр, не понимая прелести разговора через дверь. Откройте же, наконец! За дверью сначала издалека, но тотчас же у самого порога вдруг мелко-мелко, и хрипло залаяли, окончательно доконав Петра, мгновенно образившего себе раз в пятьдесят уменьшего Анатолия. — Боря, разберись, — послышала сквозь лай. И затопали, с трудом попадая в собачьи паузы, толстые ноги в тапках без задников, лязгнул затвор, сверху за дверью, придерживаемой цепочкой, цепью. Обозначилось лицо Бори. Лицо Борова, снизу придерживаемое своей цепочкой, цепью, полувыскочила жирная шавочка на тоненьких лапках. «Что вам угодно?» — неожиданно интеллигентно спросил Боров, стремясь попасть выдохами в щель. «Войти?» — Петр был краток. Шавочка сильно бронился. «Почему вы хотите войти в чужую квартиру?» Боров, видимо, был педагогом. Шавочка охрипла окончательно. — Потому что я уже был тут! Дверь еще немножко приоткрылась, и Петр понял, что не был он тут. Часть передней, доступной взгляду, пестрела корешками книг. — Зачем же говорить неправду? — задал риторический вопрос педагог Боров. Шавыч, кажется, вздохнулся. — Вы много читаете, Боря? У Борова вытянулось рыльца, а опочившая была собачонка опять зашла с фриплом лай. Плохо понимая, что происходит, Петр начал спускаться по лестнице. Уже на улице машинально поднял глаза, рыло Борова Бори торчало в форточке. На нем горела печать незаслуженного оскорбления. «Хулиган!» — крикнул Боря, и форчика захлопнулась. Петр огляделся вокруг. Вокруг было пусто. Если мы встретились с вами вчера или, скажем, завтра», — вспомнил вдруг Петр, — «я бы наговорил чего-нибудь другого. Может быть, тогда я...» Не был бы уже ветеринаром, и собаку мою звали бы не Анатолий. Как глупо! Все-таки вел он себя в обществе странного этого человека. Заснул? Ни с того, ни с сего. Глупее не придумаешь. Именно тогда, когда надо было правильно использовать единственную, по всей вероятности, замечательную случайность в его жизни когда надо было вцепиться в странного этого человека. Эй, что ж говорить. Петр немного постоял и снова пошел к дому с лепниной. Теперь он не стал подниматься по лестнице, а позвонил у одной из дверей на первом этаже. На звонок вышел мальчик. «Здравствуй», — сказал Петр. «Тебя зовут Игорь?» «Игорь? А что? Я Петр». Я должен спросить тебя вот о чем. Где Анатолий? Анатолий, мальчик наморщил лоб, внимательно посмотрел на Петра честными серыми глазами. Я не помню. Чего ты не помнишь? Петру хотелось, чтобы получилось как можно мягче, но получилось довольно строго. Я не помню, где Анатолий.